«Хреново выглядишь», — бросила она своему отражению. Отражение ничего не ответило, лишь скривило губы в презрительной ухмылке. «И то, Хлеб, если ты вдруг надумаешь начать со мной разговаривать через отражение, обещай не сильно этому удивляться». Разговоры с Флорикой, так она ее называла, с ударением на букву «И», Таня практиковала уже почти полгода. Девушке нравилось это имя. Флорианна, Флора. Она когда-то очень хотела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 И Таня отдала это имя своей единственной собеседнице, единственному существу, которому она была небезразлична. Флорика была не против. А началось это общение осенью, когда Татьяна экстренно искала решение, как ей благополучно перезимовать. К тому времени она уже нашла утепленный подвал. Но в полтинник мороза никакой подвал, будь он хоть гиперутепленный, тебя не спасет.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 Хорошо, топливо в городе тоже предостаточно. При особом желании и эту проблему решить можно. Но, во-вторых, как быть с мутантами? Слух у них просто отменный. Монотонное гудение дизеля они однозначно услышат. Кроме того, выхлопная труба, разумеется, выводилась на улицу. А куда ее, спрашивается, выводить? Не в дом же? По этой же причине в подвале нельзя было сладить ни камин, ни буржуйку. Но, как говорили в одном популярном фентезийном сериале «Зима близко»,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 Днем-то было достаточно светло, чтобы почти не пользоваться фонарем. Лишь углубляясь в секции, расположенные за высокими стеллажами и потому плохо освещенные, она позволяла себе ненадолго включить его и, не найдя ничего интересного или, найдя и отложив, вновь продолжала поиски в светлой части библиотеки, осматривая витрины неподалеку от окон. Весь день Таня внимательно изучала видавшие виды маркировки, разделяющие набитые книгами ярусы на темы, жанры,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 Девушка ожидала такое развитие событий и потому не сильно этому расстроилась. К тому же она могла оставаться здесь столько, сколько ей заблагорассудится. Возможностью к этому стала потайная комната, располагавшаяся на втором этаже библиотеки. Таня знала, что такая комната просто обязана быть в главном книгохранилище города и потому стала искать ее уже после нескольких походов в библиотеку и нашла. Помогли планы библиотеки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 Но то ли перегруженный, сзади на работы мозг отказывался глубоко вникать в дремучий лес формул и химических элементов, то ли ее твердая убежденность в том, что у нее всегда было не очень хорошо с химией, заставили Таню со стоном захлопнуть томик и приступить к изучению второй книги. Однако и в ней девушке ничего толкового не попалось. Автор этого тома все больше повествовал о каких-то чудо-машинах, которым не нужно топливо для того, чтобы вырабатывать энергию но без серьезного технического образования и в кратчайшие сроки подобное не соорудить. Тут нужен технолог как минимум. Откуда взяться таким знанием у филфакера? Так у нее в институте называли тех, кто учится на факультете философии. Были, конечно, там и более реализуемые варианты, вроде ветряных мельниц, но вот только даже если она сможет разобраться в чертежах по сборке, то собрать все равно не сможет. Одному такое не по силам. Таню все это расстроило, И она, захлопнув книгу, с досадой бросила ее на пол, тут же отдернув себя за импульсивность. Нельзя выходить из себя. Нельзя шуметь. Твари могут услышать. Нельзя сопли распускать по каждому поводу. Нужно искать. Варианты должны найтись. Выход есть всегда. Так прошел первый день. Второй был практически полной его копией К обеду она смотрела все стеллажи, расположенные у окон,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 потому Татьяна решила оставлять лампу в читальном зале, а в потайную комнату идти предварительно, как следует, вымыв руки».